Глава 26 шестая. Фёрм. Староанглийский. Провизия и прочие припасы для путешествия. Лесник позаботился о том, чтобы перед отъездом коровы ещё раз подоили, а корма в загонах для кур и свиней хватило, по крайней мере, до завтрашнего дня. Он знал несколько крестьянских хозяйств, расположенных неподалёку, хозяева которых наверняка захотят добавить оставшихся без присмотра животных к своему поголовью. Это было лучшее, что можно было для тех сделать. Для Цереры он оседлал пони Блайтов. Лошадка была немного пегая, с дружелюбным нравом. И прежде чем усесться на неё верхом, Церера провела с ней некоторое время, угощая её с руки кусочками яблока, чтобы та привыкла к её голосу и присутствию. Она никогда не была из тех девчонок, которые мечтали обзавестись своим собственным пони. Хотя не то, чтобы её родители были так уж готовы одарить её подобным образом. Так что какую бы подростковую неприязнь она к ним не питала, отказ ей в пони не входил в число её причин. Странно, но те подростковые обиды теперь тоже возвращались к ней когда Церера вспоминала привычку отца превращать ответ на какой-нибудь простой вопрос в целую лекцию, и то, как её мать на цыпочках обходила стороной, порой находящие на него приступы хандры и замкнутости в себе. Консерватизм его вкусов в музыке и кино в сочетании с отсутствием у её матери всяческого интереса к любой популярной культуре, не считая игровых шоу и мыльных опер а также упрямый отказ обоих видеть мир таким, каким видела его Церера, и признавать неверность стольких своих взглядов на него. Теперь она чувствовала, как эти старые подходы вновь всплывают на поверхность. Даже лесник уже начинал её раздражать. Боже, он такой самодовольный. — Ну как настроение? — спросил он у неё, когда они готовились к отъезду. «Просто замечательное, отозвалась Церера, тут же осознав, что прозвучало это так резко и отрывисто, словно на шее у мыши захлопнулась мышеловка. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что выражение твоего лица наводит на мысль, будто ты только что слезнула росу с крапивы, и это я посоветовал тебе это сделать». Ей стало неловко, что она так легко выдала себя. Неудивительно, что даже когда ей было уже лет двадцать, тот же отец мог с первого взгляда угадать направление её мыслей. Ребёнком Церера была убеждена, что он обладает какими-то магическими способностями, тогда как отец просто уделял ей внимание, причём больше, чем она могла предположить. Забавно, как мало людей, даже взрослых, на самом деле трудится так поступать. Подобно умению слушать, а не слышать. Способность обращать внимание на других людей остаётся недооценённым и недостаточно практикуемым искусством. Её отношение как к покойному отцу, так и к леснику сразу же смягчилось. Чёртовы гормоны! Когда они бушевали в её организме, было просто чудом, что она достигла совершеннолетия, не объявив натуральной войны половине людей, которых знала. И вот теперь... «Вынуждена терпеть всё это по новой». «Я ненавижу опять быть шестнадцатилетней», — вырвалась у Цереры. «Я уверен, что это пройдёт», — ответил ей лесник. «Определённо на это надеюсь». «Эй!» Но он уже тронул каблуками свою лошадь, так что любой остроумный ответ был бы направлен ему в спину. Церера отдала свой последний долг ещё раз бросив взгляд на могилу, отмеченную цветами, которые сама положила туда. Она вдруг осознала, что совершенно не представляет, как могли выглядеть Блайты. В её собственном мире в подобном доме обязательно нашлись бы фотографии, даже живописные портреты его обитателей, скорее всего, и в детском возрасте. Но госпожа Блайт и её дочь ничего подобного после себя не оставили только свои запасы трав, специй и лекарств, кое-какие личные мелочи и набор сугубо практичной одежды. Церера взяла себе что-то у обеих из них, ингредиенты для очередной примочки, гребень, которым расчесывала волосы, а также бриджи, рубашку и куртку, которые сейчас были на ней. Это не было похоже на воровство даже у мёртвых. Скорее, это был способ увековечить их память, взять с собой в дорогу какую-то их часть. Таким образом, они не будут забыты ею. А тем временем они с лесником ещё и будут искать их пропавшего ребёнка. Может, пегая была и поменьше кобыла лесника, но оказалась слегка на ногу, да и нагружена была не так тяжело, так что ничуть не отставала. Вместо того, чтобы сразу же направиться в сторону упомянутых им крестьянских хозяйств, лесник сделал по владениям блайтов три круга, каждый из которых был шире предыдущего, так что на карте их путь выглядел бы в виде спирали. Церера видела, как он всматривался в землю, пытаясь отыскать след, оставленный убийцами, но так ничего и не нашёл, и в конце концов сдался. «Надо двигаться дальше», — — сказал лесник. — Яд Дриады не получится сдерживать слишком уж долго, и даже примочки могут перестать действовать уже до конца дня. Это не похоже на укус паука или змеи. В этом яде есть какое-то заклятие. — Но как же ребёнок? — Нельзя выследить того, кто не оставляет следов. Я не вижу ни отпечатков сапог, ни следов копыт. Те, кто забрал младенца, могли передвигаться и не на своих двоих. «Вы хотите сказать, что они умеют летать?» — спросила Церера. «Ты же читала описание этого места в рассказах Дэвида. Здесь есть существа, которые охотятся и убивают на лету». Церера мысленно вернулась к книге. «Гарпии?» «В греческих мифах». Которые она читала. Гарпии были наполовину женщинами, наполовину птицами. Хотя те, с которыми столкнулся Дэвид, были наполовину женщинами, а наполовину летучими мышами, что делало их еще более устрашающими, как вампиров, которых не тревожит солнечный свет. Блайтов убили не Гарпии, ответил лесник. Они бы сами сожрали трупы, они оставили их свиньям. И если б убийцы хотели смерти младенца, то убили бы его вместе с его матерью и бабушкой. Возможно, у нас ещё есть какое-то время. Но Церера не была в этом настолько уверена. Можно причинить боль ребёнку и не убивая его. И любому ребёнку нечего делать среди тех зверей, человекообразных или нет, которые способны убить его мать. Тем не менее... Она не видела, чтобы у них с лесником был какой-то выбор. Оставалось лишь и дальше продвигаться вперёд, в надежде, что им всё-таки откроется какая-то подсказка.